Глава 19. -я. «Вставайте, мисс Эштон!» — раздалось одновременно со стуком в дверь. Да с каким стуком? С раскатистым грохотом, с которым вархов кулак намеревался разнести преграду в щепки. Я подскочила в кровати, как ужаленная вирра, и прижала к себе одеяло. Вдруг, правда, дверь выломает. «Мне нужна ваша помощь!» — пояснил Кольт. Я поспешно накинула халат и, затянув поясок потуже, выползла в коридор. Да что у него стряслось с утра пораньше? «Вот, держите!» Он сунул мне в руки небольшой серебряный ларец, украшенный виртуозной резьбой и красивым агонитом на крышке. Сам же проехался оценивающим взглядом по моему заспанному лицу и растрепанным волосам. Чему-то усмехнулся. «Гхар недобитый!» «Пойдемте, в саду будет лучше всего!» Он двинулся вниз по лестнице, оставив меня наедине с недоумением и шкатулкой. «Не отставайте, Софья! Мне нужно успеть до выходных!» «Что успеть? при чем тут я?» И какого Гхара он делает вид, что вчерашней ночью ничего не случилось? Судя по прямой спине и полнейшей невозмутимости на лице, извиняться за пьяный поцелуй Кольт не планировал. Впрочем, что меня удивляло? Хорошие манеры, чувство вины, угрызение совести... Точно не про этого мужчину. Что самое обидное, выглядел он этим утром куда свежее меня. Ночью я не сомкнула глаз. Вы мой маяк на сегодня, изволил пояснить гад, спустившись в сад. Глаза тут же зажмурились, реагируя на яркий свет тарлинского солнца. На человеческое тело всегда легче настраиваться, чем на безделушку, пусть даже и дорогую сердцу. Стоило ли говорить, что я ни не понимала с просонок? Стояла на площадке перед домом и щурилась, как новорожденный квахарчонок. «Парад звездно-свода приближается, материя истончается, магия сильна, но нестабильна», сумбурно пояснял Кольт, раскидывая какие-то камешки вокруг нас. «Портал всей муры я открою легко, а вот с возвращением в Эрон могут быть проблемы». «Портал?» — я прищурилась сильнее, пытаясь разглядеть лицо спятившего Кольта. «Может, он еще не протрезвел?» «Мне нужен ценный ориентир, такой, чтобы сама магия тянула меня обратно, ясно?» Он хмурил брови, разыскивая искры понимания в моих глазах. «Но это он зря. Без завтрака, прохладной ванны и чашки крепкого взвара я не способна была соображать. «Держите шкатулку крепче, я буду возвращаться на стук вашего сердца. Постарайтесь, чтобы оно не остановилось до моего прибытия». «Вы надолго?» — просипела сонно. «Где-то на кухне меня ждали тосты с крикеточным паштетом и свежие альта цитроны. и они вот это вот все. Я не уверена, что смогу простоять на солнце полдня, пока вы разгуливаете по Сеймуру и грабите их библиотеку». «Пространство между мирами искривлено, Софи. Сильные маги вроде меня могут использовать временные погрешности себе на пользу», — учительским тоном объяснил Грегори. — Годы я себе, конечно, не обеспечу, но несколько часов подарить вполне способен. Я почесала тяжелый затылок. Вроде бы лбом вчера приложилась, а раскалывалась вся голова. Во рту все еще чувствовался ядреный вкус эльфийской дряни и кольта. Его особенно ярко. От этого было совершенно неловко находиться рядом с ним в круге из камней. А глядеть на его заросшие щеки и шевелящиеся губы и вовсе смерти подобно. «Это ведь, эм, непорядочно заставлять девушку ждать», — уточнила он меня, как у главного знатока этикета. «Я настроил артефакт, чтобы вернуться в моменте». «В моменте?» «В этом», — он накинул взглядом сад, обласканный сонным солнцем. «Как только он нагреется в руках настолько, что нестерпимо будет держать, ставьте на землю, в центр круга, и убегайте в дом, все ясно? А теперь идите в другой конец сада, чтобы вас не задело выбросом». Прижав к себе серебряный ларец с неизвестным мне содержимым, я полусонно побрела к площадке, где вчера видела танцующие пары. Оркестр, смеющиеся девушки на лавке, спорящие мужчины, грациозная Полин. в босыми ногами по траве, обуться я не успела, а Кольт был так увлечен идеей портала, что и не заметил. Я присела на скамью. Десять минут спустя ждать мне надоело, и я вернулась к дому. Невыносимого мага нигде не было. Только камни, кругом разбросанные перед крыльцом, подозрительно дымились. Вот, кажется, и сбылась моя потаённая мечта избавиться от Грегори Кольта. Шкатулка, зажатая между моими ладонями, начала нагреваться, словно кто-то в нее положил раскаленные угольки, их жар проступал через тонкие серебряные стенки. В центре круга, намеченного камнями, появлялась взвесь золотистой пыли. Она медленно закручивалась вертикальным кольцом. И там, внутри овального окошка, появлялись очертания чего-то чужого, неместного. Пальцы покалывало, грудь распирала волнением, и я принимала участие в самом настоящем магическом ритуале, что, примечательно, не в роли жертвы на алтаре. Я даже проснулась по такому случаю, распахнула глаза так широко, что они заслезились. «Портал! В другой мир! Прямо варх побери передо мной!» Ларец уже дымился, я торопливо поставила его под воронкой из золотой пыли, невольно заглянула в окошко, которое грозилось вот-вот разрастись до размера небольшой дверцы. Как красиво! Я словно свысока подглядывала за чужой жизнью. Справа от меня располагалась небольшая роща со странными деревьями, белые стволы, резные темно-розовые листья. В таких не растет. Под одним из них прошмыгнул странный зверек с несоразмерно большими ушами шоколадного цвета. Слева возвышалось огромное строение с круглой стеклянной крышей-куполом. То ли дворец, то ли библиотека. На язык просилось «храм знаний». Уж больно величественным было здание. На площади перед ним размещался учебный полигон. Шеренга юношей и девушек в темной зеленой униформе отрабатывала боевые чары. Я прищурилась — Кажется, они тренировались выбрасывать из ладони ледяные кинжалы. Золотистая пыль защекотала нос, и только тогда я поняла, что давно стою в центре круга, так близко к порталу, что еще шаг и сама в него провалюсь. И кажется, это было бы меньшим злом. В окошке с той стороны нарисовалась размытая фигура Кольта, которая с каждой секундой становилась четче. И так он обрадовался увиденному, что мне срочно захотелось провалиться уже хоть куда-нибудь, потому что по полыхающим глазам сразу понятно стало — опять будет вары знает, в чем обвинять. Что-то яростно проорав, он сделал шаг ко мне, портал выплюнул чародея, золотистая пыль за его спиной сжалась в упругий шарик и разорвалась с диким хлопком. Заложила уши, сердце ёкнуло, в глазах почернело — и затылок прошило резкой болью. Теперь я понимаю, что нашел вас адом, мисс Эштон. Ворчал гад над моим ухом, куда-то таща примыкающее к нему тело. Ради сохранения остатков нервов я решила не просыпаться. В магическом обмороке вы выглядите такой покорной, и еще очень-очень уязвимой. Молчите очаровательно, не думайте всяких глупостей. Всегда бы так. Я невольно скривилась и приоткрыла левый глаз. То, что Грегори Кольт предпочел бы наблюдать меня в вечном обмороке, я поняла. Но при чем тут Адам? «Я велел уйти подальше от круга, а не залезать внутрь», — сурово напомнил Мак, заходя в дом. Он прижимал меня к себе бережно, но потемневшее лицо выражало много невысказанных грубостей. «На всякий случай я помолилась и мире сиятельной, чтобы на этот раз мы направились вверх, а не вниз». Утро едва наступило, а я уже была сыта развлечениями на неделю вперед. Тело коснулось прохладных простыней, голова подушки, и я, надеясь, что кольт, наконец, избавит меня от своего бесценного общества, позволила себе во шире открыть глаза. Лучше бы не открывала, тогда бы я, может, не так быстро заметила, что в спальню меня принесли не мою и в кровать уложили чужую. Какого? Я в панике прикусила губу и поерзала на белых простынях, смятых кем-то до меня чужих и пахнущих, видимо, кольтом. — Вполне приятно, дорого и невыносимо. — Тише, Софи. Меньше эмоций и мыслей, больше сна. И к вечеру, быть может, очухаетесь. Но гарантировать не рискну, — сурово объявил кольт и уселся за письменный стол у окна. Пододвинул к себе чернильницу и стопку бумаги и принялся что-то писать. — Если к вечеру не очухаюсь, мне что, на ночь тут оставаться? «Я хочу в свою комнату», — взволнованно заявила мужчине. «Я уже говорил, ваши желания тут никого не волнуют». Он отвлекся от бумаг и оглядел лежащую на его кровати меня от пяток до макушки, потер подбородок и отвел глаза. «Да какого линялого кхара он себе позволяет? Ничто и никто не заставит меня находиться в спальне малознакомого холостого мужчины еще хоть минуту. Я невеста, до моей свадьбы меньше месяца». Я попыталась приподняться на локтях и с тихим опустила голову обратно на подушку. «Я тоже не в восторге от открывающейся перспективы», нахмурился гад, косясь на постель. «Из-за вашего легкомыслия, мисс Эштон, я вынуждена отменить планы остаться дома на весь день, чтобы наблюдать за вашим состоянием». «Это еще зачем?» «Я, представьте себе, ума не приложу, насколько критично для простачки столь тесное взаимодействие со схлопнувшимся порталом». К концу тирады его голос начал звенеть от напряжения. «Я скривилась. Громко!» «Вы сами дали мне ту толку, вяло пробормотала. Язык едва шевелился, голова гудела. «Надеялся на ваше благоразумие!» — удрученно выдохнул Кольт. «Может, мне поехать в лечебницу? Отдохнуть там денек-другой?» «Сегодня как раз смена Алисы. Ее общество куда приятнее, чем этого несносного мужчины». «Лучшее лекарство при серьезном магическом потрясении — покой!» так что лежите с мирными соштаны не дергайтесь желательно молча Сер кольт явно шутить изволил какой может быть покой в его компании в его Варх меня прибери в спальне ящик для макпочты который я вчера искала как оказалось жил вовсе не в кабинете а в спальне вархового инвестора стоял прямо на письменном столе заваленном разнообразной корреспонденцией. И за последние десять минут этот самый ящик несколько раз заполнился фиолетовым светом, оповещая о новых письмах. В дверь тихо постучали, Кольт открыл, незаметно шевельнув пальцами, и в проеме появилась Саяра. Девушка вежливо напомнила хозяину, что в столовой его давно дожидается завтрак. Обнаружив пунцовую меня на варховых подушках, удивленно закашлялась и, вообразив невесть, что предложила подать еду прямо в спальню. Этот гад равнодушно кивнул и вернулся к бумагам, а я снова пожалела, что не провалилась в тот портал. Похоже, стараниями Микольта к приезду Адама от моей репутации честной девушки не останется и следа. Саяра неболтливо хмыкнул гад моим мыслям, не отрывая глаз от письма. Весь его самодовольный вид намекал на то, что кого только Саяра не повидала на этих простынях. И невеста воспитанника далеко не самая удивительная. Мне, впрочем, от этого было не легче. Весь следующий час Кольт рассылал какие-то письма, изредка косился на меня, ухмыляясь моему возмущенному пыхтению и ерзанию на простынях, смятых инвестором этой самой ночью, не представляя, что сказал бы мэтр Сайле, узная, в какой компрометирующей ситуации оказалась его воспитанница. «Поздравляю, мисс Эштон», — заявил вдруг Кольт. «Ваш жених заключил свой первый в жизни контракт». «С Тэмсфордами. Я поставила чашку с кисло-сладким ягодным зваром, который пыталась пить мелкими глотками обратно на тумбу. «Уже так быстро?» «Пришлось ускорить процесс». Он отодвинул стул, одернул пиджак и прошелся по комнате, остановился у моей, точнее своей, постели, оперся на стену и внимательно поглядел на меня сверху вниз. Я на всякий случай попыталась притвориться спящей. «Мне нужен повод для большой вечеринки». «Вам вчерашней не хватило?» Удивленно открыла глаза. Нельзя терять время. Его дыхание потяжелело, черты лица заострились. Надо понять, кто брал книгу до того, как приблизится парад звездносвода. Боюсь даже спрашивать, а как в этом помогут танцы? Я аккуратно, стараясь не растерять содержимое головы, приподнялась на подушке и посмотрела на мужчину. Похоже, при падении я напоролась на один из зачарованных камней, и теперь на затылке нащупывалась шишка. Жизнь в Эроне ко мне не благосклонна. Разумеется, мисс Эштон. Он пробрабанил пальцами по тумбе и покрутил стакан с моим зваром. Тот, кто под прикрытием толпы гостей взял книгу в прошлый раз, непременно захочет ее вернуть. Такие знания очень опасно хранить у себя долго. А воровать у Грегори Кольта еще опаснее. — Вы слишком самоуверены, — фыркнуло в напряженное лицо. — Забываете, видно, что Торум-громовержец плохо кончил. «Это потому, что он не с того начал!» — Грегоре закатил зеленые глаза, нависая надо мной хищным грикхом. «Как правило, у меня не воруют, мисс Эштон. Вы ведь в курсе моей репутации, знаете, какие слухи ходят?» И «Есть правдивая?» «В молодости я был весьма горяч, не прощал нанесенных обид никому, даже тем, кто до той поры был мне дорог», — уклончиво ответил маг, потирая нос с хищной птичьей горбинкой. Вот бы и Мира, где бы она ни была, щелкнула кольто по этой горделивой выпуклости, да так, чтобы он раз и навсегда запомнил, что и на сильнейших магов Эрона найдется кто-нибудь похитрее и повлиятельнее. «Вы что-то узнали в том мире?» «Копия из библиотеки Сеймура пропала тоже». Он выпрямился, развернулся и направился в другой конец спальни. «Совпадение? Кто знает? Чейз проведет свое расследование». «Записи отца, сделанные на полях цены во всех мирах. И в каждом по-своему. Но для нашего...» Хм? Я с подозрением проводила силуэт вархового инвестора до шкафа и зажмурилась, когда он вдруг снял пиджак и начал расстегивать рубашку. «Он вообще помнит о моем присутствии? Или думает, что со стеной разговаривает?» «Для нашего они могут оказаться фатальны», бормотал озабоченный Кольт, шурша тканью. «Если кто-то рискнет применить на практике выдвинутую отцом теорию...» «Да еще под свод, когда материи так запредельно тонка!» Сквозь щелки, оставшиеся между ресницами, видела, как он натягивает на себя свежую светло-серую сорочку и заправляет в брюки. Ящик с маг почты засиял фиолетовым и выплюнул новое письмо. Кольт с непроницаемой миной разорвал конверт. «Боюсь, вам придется ускорить свое выздоровление», — нахмурился он. «Гости соберутся в восемь». Адам и Сиры Темсфорд прилетят тогда же. Адам? Сегодня?» Я вскинулась на подушке и тут же скорчилась от резкой боли. от чего то вместо радости и скорой встречи меня бросило в холодный пот. «Не можем же мы праздновать заключение контракта без виновников торжества?» Кольц сдвинул брови у и наморщил лоб. Словно решение не доставляло ему удовольствия. Задернув поплотнее штору, он подошел к двери. «Закройте глаза и спите». И не забудьте сменить одежду к приезду уважаемого жениха. Одежду мне бы спальню сменить с кроватью к приезду та жениха».